И начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стадии овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащие гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира. Глава 11